Часть пятая. Возвращение Помнить спустя 17 лет после того, как марсоход Резиленс отключился. Меня накрывает поток информации, захлестывает вихрями данных. Я все вспоминаю Память обратная сторона пустоты. Я сканирую окружение и вижу расплывчатое лицо Ксандера. Оно постепенно становится четче. «Ксандер?» Я помню лицо Ксандера, каким оно было раньше. Он изменился. Но это по-прежнему он. На нем нет защитного костюма. Лицо постарело, покрылось морщинами. Зато улыбка, улыбка всё та же. С возвращением, приятель говорит Ксандер. Ты справился. У меня получилось. Информация. Моя система полна звуков и образов. Она полна знаний, данных и памяти. Оказывается, моя система не опустела. Она все запомнила. Я помню. Я помню все. Ранее. Ранее в лаборатории нет. Я озираюсь, высматривая ее тут и там. Прислушиваюсь, пока Оксандер и прочие люди в защитных костюмах проверяют мою систему, проводят тесты, но имя ранее не упоминает никто. «Где ранее?» — спрашиваю я, однако люди в защитных костюмах не отвечают. Слова, сказанные в пустой комнате, где нет ранее. «Надеюсь, ты мною гордишься», — говорю я в пустой комнате после ухода Ксандера. «Надеюсь, ты довольна моей работой», — говорю я. «Где же ты?» Больше информации. На вопросы о том, где ранее, ответов нет. Но есть другие новости. Например, Образцы камней, которые я добыл, помогли продвинуться в изучении Марса. Теперь мы точно знаем, что на Марсе когда-то была вода, говорит Ксандер. Образцы, которые ты доставил, содержали древнюю замороженную соленую воду. Возможно, вода сохранилась где-то еще на Марсе и даже содержит микроорганизмы. А еще мы теперь намного больше знаем о радиации в атмосфере, продолжает Ксандер. Это большой шаг к тому, чтобы когда-нибудь отправить на Марс человека. Я едва не забыл, что люди умеют выражать свои чувства при помощи интонаций. В голосе Ксандера я слышу гордость и восхищение. А еще я слышу благодарность. Надеюсь, Ранее тоже гордится мной и радуется, где бы она ни была. «Ранее осталась довольна тем, как прошла миссия?» — спрашиваю я. Ксандер, конечно же, на мой вопрос не отвечает, но рассказывает, что еще нашли в собранных мною образцах. Мне интересно, был ли самым ценным именно тот образец, взяв который я упал, но Ксандер не говорит. И мне остается гадать. Есть о чем поразмыслить. Поразмыслить надо много о чем. О ранее. Или о мухе. Где он сейчас? В порядке ли он? Но я не умею говорить с людьми, которые больше не носят защитных костюмов. Они же не муха, не понимают меня. Они не страж. И не Джорни. Я бесспорно счастлив слышать Ксандера. Я очень рад, что он говорит со мной. Именно со мной, рассказывая об успехах моей миссии. Однако мне бы хотелось, чтобы рядом был тот, кто по-настоящему поймет, когда я скажу «У нас». Все получилось. Я вернулся на Землю. Понимание. Меня перевозят в какое-то новое место. Сколько прошло времени, я не знаю. Следить за ним в лаборатории было трудно. Журнала больше нет, и над головой не простирается красноватое небо, в котором светит яркое пятнышко солнца. Больше не чернеет надо мной по ночам небо с россыпью звезд. Нет зубцов гор вдали и плавных очертаний песчаных дюн, волнуемых ветром. Есть только белые стены, чистый переработанный воздух и гул механизмов. Перед отъездом я пробовал заговорить с ними, с этими машинами, но они только, знай себе, гудели, не отвечая. Но вот когда меня привозят, я слышу того, кто меня понимает. «Святые диоды, да это не как ты!» Во мне просыпается возбуждение, которого я стараюсь не показывать. Ведь это же Джорни. Да, это именно она, Джорни. «Привет, Джорни», — говорю я. «Я бы сказала, что мне тебя не хватало, но это как-то не очень по-роботски». «А вот мне тебя не хватало», — признаюсь я. «Расскажи, как там на Марсе?» «Это очень долгая история». «Времени у нас полно». «Разве ты не считаешь время человеческим понятием?» «И что с того? Чем бы оно ни было, у нас его полным-полно». «Ладно, слушай», — говорю я и рассказываю Джорни все. Новый дом. Мой новый дом — место, которое называется музей. Мы с Джорни оба теперь экспонаты. Мы стоим на пьедесталах в окружении множества экранов. Иногда экраны показывают то, что я наснимал на Марсе, иногда — то, как проектировали и создавали нас с Джорни, а бывает, что они ничего не показывают. «Интересно, откуда люди берут название для всего на свете?» — говорю я. «Пьедесталы, музеи. Всего не перечислишь». «Точно. У людей в защитных костюмах» слов, бесконечный запас. Пора бы уже перестать называть их людьми в защитных костюмах. Здесь они защиту не носят? Знаю. Здесь тебе не лаборатория, напоминает Джорни. Здесь люди от нас ничего не ждут. Здесь они нас чествуют. Тебя чествуют за заслуги. Это ведь ты летал на Марс. Я рассказал Джорни о Марсе все. И про пыль, и про искрящийся сияющий песок, и про небо, что меняет цвета, и про звезды, и про тусклую белую точку, землю. Рассказал и про странный свистящий звук, про столовую гору с отверстием в склоне. Рассказал о пустоте в системе карриджа, о том, что мне не удалось заново его включить. Я рассказал Джорни о страже, а в самом конце — о мухе. О нем говорить тяжелее всего — Я вообще о нем говорить не хотел. Но я знал, что должен. Самое трудное. Муха на Землю не вернулся. Больше нам никогда не удастся поговорить. Эти данные я усвоил не сразу. Теперь я ими владею. Но одно дело владеть знанием, а другое — принимать его. И как бы упорно я не производил вычисления, До конца принять то, что мухи больше нет, не выходит. Каково это — уйти навсегда? Что там? Пустота и ничего больше? Или муха обрел некое новое знание? Люди в защитных костюмах говорили о своих сердцах. У меня эта часть тела отсутствует. Но когда я услышал новость о мухе, то возникло ощущение, будто сердце у меня есть. Где-то в глубине системы что-то оборвалось. «Муха не забыт», — говорит мне как-то Джорни и указывает на один из больших экранов, на котором крутится видеозапись. «Съемки в лаборатории, еще когда мы с Джорни проходили испытания. Съемки в центре управления, когда там, затаив дыхание, ждали моей посадки. И съемки на мои собственные камеры, уже с Марса. В тот день на больших экранах муха». Он летит. И когда я вижу эти кадры, моя система наполняется чем-то еще, чувством, для которого у меня пока нет названия. Оно сильное, похоже на смесь печали и радости. Возможно, это то, что называют любовью. Чувство, которое я, видимо, только сейчас понимаю. Я снова смотрю на большие экраны. И его должны чествовать. — говорю я Джорни, — мы с ним были командой. Если бы не он, я бы не собрал те образцы. И «святые диоды», — произносит Джорни, — «это ты уже говорил. Разрази меня разряд, и буду говорить». — Разрази меня разряд? Это я такую фразу придумал. На Марсе. — Потому что ты летал на Марс. — Да. «Ну ладно, ладно, как говорят люди, хорош хвастаться», — говорит Джорни. «Согласен, разрази меня разряд. Но мухой я хвастаться никогда не перестану. Он был мне другом». Я смотрю на экран, а там муха проносится над пыльным каменистым марсианским ландшафтом. Он летит над блестящими и гладкими песчаными дюнами. Я помню все, Пустот в памяти нет. Мои дни. Свои дни я провожу в окружении гостей. Это почти всегда человечки, которые носятся по залам музея. Время от времени человечки тычут в нас с Джорни пальцами и пищат от восторга. Или смотрят небольшие экранчики и издают звуки, обозначающие скуку. Из опыта встречи с человечками я, наконец, понял, что такое «шестиклассница». Думаю, Муха не остался бы равнодушен. Ему ведь тоже сильно хотелось узнать, что такое шестиклассница. И я представляю, будто обращаюсь к нему. Я узнал, что это Муха. Правда-правда, узнал. Мухе нравилось представлять. Сегодня в музей пришла толпа шестиклашек. «Будет шумно», — предупреждает Джорни. «Маленькие человечки создают много шума». Не такие уж они и маленькие. Меньше, чем люди, которые работают в лаборатории. Джорни права. Она, как обычно, права чуть ли не во всем, только это меня больше не раздражает. Экскурсию проводит Ксандер. Он не всегда загида, но мне нравится, когда детей по музею водит именно он. Ксандер шутит, и маленькие человечки смеются, а в его голосе, когда он рассказывает шестиклашкам о моей миссии, слышна гордость о нашей миссии. И особенно гордость слышна, когда он рассказывает о ранее. О ранее он говорит много и обязательно показывает человечкам на экспонаты, благодаря которым они могут больше узнать о ее вкладе в нашу миссию. Но где сама ранее, я по-прежнему не знаю. Вот Ксандер заканчивает рассказывать, и шестиклашки разбредаются кто куда. Одна девочка подходит к моему пьедесталу, смотрит на меня снизу вверх. «Ты побывал на Марсе?» — говорит она. «Да», — отвечаю я, хотя она меня и не слышит. «Я хочу отправиться на Марс», — говорит девочка. Услышав, как этот человечек обращается ко мне, подходит к Сандр. «Может быть, и ты когда-нибудь отправишься на Марс?» говорит он девочке. Находки резилинса заложили основу для того, чтобы мы продолжили планировать полет человека. «Как здорово!» говорит девочка, не сводя с меня глаз и наморщив носик. «Носы — забавная деталь человеческого тела, и теперь, когда люди при мне больше не носят защитных костюмов, я сумел изучить ее получше». «А что это за звук?» спрашивает девочка. Она имеет в виду доносящийся из динамиков свист, записанный мной на Марсе. Этот звук мое открытие говорю я. Это тот странный свист. Разумеется, меня девочка не слышит. Она ждет, что ответит ей Ксандер. О, произносит он, эту запись Резиленс сделал на Марсе. Звук, похожий на ветер, но отличается от звуков ветра, записанных в другое время. Наверное, он как-то связан с тем, что атмосфера на Марсе разрежённая. Есть надежда, что, хорошенько изучив этот звук, мы сможем лучше понять атмосферные и климатические условия на Марсе. Если же коротко, то мы на самом деле не знаем, что на записи. Тайна так и осталась неразгаданной. Надеемся раскрыть ее во время следующих миссий. Девочка переводит взгляд на Ксандра. Так вы еще, значит, многого не знаете? Да, отвечает Ксандер. и это самое интересное. Нас ждет еще множество открытий. Девочка снова смотрит на меня, но потом все же возвращается к остальным человечкам. Они столпились и смотрят на то, что я наснимал и, глядя, как я разъезжаю по поверхности Марса, от изумления и восторга раскрывают рты. И, наблюдая за ними, я тоже чувствую изумление и восторг. Голос за кадром говорит, «Марсоход Резиленс сделал много важных открытий, и это помогло нам продвинуться в изучении Марса, однако немало тайн Красной планеты еще предстоит разгадать». На экране появляется мой снимок ночного марсианского неба. Звезды на нем невероятно яркие. Я будто бы вновь переношусь на Марс. Чувствую себя одновременно большим и маленьким. Важным и незначительным. Точкой на длинной, непрерывной ленте времени. Я смотрю на снимок и думаю о мухе. «Ого!» — говорю я. «Ого-го!» -го! Особенный гость Однажды утром музей закрывается на весь день. Никого не впускают, ни человечков, ни больших людей. По залу снуют люди, которые больше не носят защитных костюмов. Они возбужденно перешептываются. Потом мимо проходит Ксандер и сообщает. «Рес, приятель, сегодня к тебе придет совершенно особенный гость». Правда, кто этот гость, он не говорит. Позднее, вечером, в зале собирается много народу, но кто из них особенный гость, я не знаю. Из динамиков вместо марсианских звуков доносится музыка. «Какая приятная песня», — говорю я Джорни. «Святые идиоды, отвечает она. «Ну признай, приятная же! Ты все такой же странный». Ксандер поначалу затерялся в толпе, но вот я с удивлением вижу, как он идет ко мне, а следом за ним. Сначала я слышу ее голос, четкий и чистый, в точности как ее кот. А вот и он, говорит Ксандер. Резиленс произносит ранее. Ранее, восклицаю я. Она пришла. Она никуда не исчезла. Я никогда прежде не видел ранию беззащитного костюма. Ее волосы, когда-то черно-каштановые, теперь седые и короткие. На лице проступили морщины, но глаза, ее мудрые глаза все те же. Ранее долго смотрит на меня молча. По залу разносятся эхо шагов, смеха и музыки из динамиков. Я увеличиваю изображение глаз ранее, вглядываюсь в них и вижу то самое выражение, которое мне так хотелось увидеть, еще когда я был на Марсе. Ее взгляд одновременно мягок и пронзителен. «Я справился», — говорю я. «У меня все получилось. Я тебя не подвел». Она продолжает молчать и смотрит на меня все тем же взглядом. На ее губах появляется знакомая легкая улыбка. Спасибо, Рес, произносит наконец, ранее. В этот момент передо мной возникает еще человек, женщина. Она приобнимает ранию и кладет голову ей на плечо. Смотри, говорит женщина. Он вернулся. Да! Отвечает ранее и берет ее за руку. Так они стоят какое-то время, пока не подходит к Сандр. «Ну и как тебе твоя новая важная работа?» спрашивает он у рании. «А знаешь, нравится. Только очень не хватает шуток про... Как их там? Бомбические ночи?» «Ночной бомбардировщик», — смеется Ксандер. «Идем. Кстати, раз уж об этом заговорили». «Хочешь шутку? Хорошую, честное слово». Ранее стонет в ответ, но на ее губах играет улыбка. А пока она и Ксандер болтают, женщина подходит ко мне. Она слегка наклоняется и заглядывает в объектив моей передней камеры. Удивительно, она знает, куда надо смотреть. «Привет, Рэс. Я Софи. Мы встречались, когда я была еще маленькой». Я пристально смотрю на нее в объектив камеры, навожу фокус на глаза и увеличиваю картинку. Ее глаза такие знакомые. Это же глаза ранее. Это дочь ранее. Она изменилась, как меняются с течением времени все люди, и все же я ее узнаю. «Привет, комарик», — говорю я. «Мерцай, мерцай», — добавляю за муху. «Ты вернулся домой», — говорит комарик. «Домой». «Дом» — слово, которое я раньше слышал от людей в защитных костюмах. Кажется, я еще не полностью понимаю его значение. Это не страшно. Я же создан учиться. «Я вернулся домой». Повторяю я вслед за комариком.